Глава третья. Остатки Ковина. Утром мы решили устроить небольшую перестановку и навести порядок. Собственно, мы прекрасно понимали, что вся уборка превратится в перекладывание и перенос предметов из одной комнаты в другую. Хорошо, что в этой квартире была парочка чуланов, в которую мы начали стаскивать все то, что показалось совершенно лишним. Первым туда отправились древний чайник, самовар, побитые тарелки, ржавые грязные столовые приборы и парочка сломанных стульев. Затем мы оценили местную стиральную машинку и поняли, что пользоваться ей стоит как можно реже. Тем не менее, запихали в нее почти все постельное белье, что нашли, а совсем дранное выкинули в помойку. Мусора собралось столько, что нам пришлось из одной простыни сделать некое подобие баула и нести выкидывать весь этот хлам вдвоем. «Видимо, придется ехать в Икею», — заметил я через пару часов уборки, когда мы уже изрядно уставшие сели на диван в гостиной. «Покупать придется до хрена чего. Посуду, приборы, стулья, постельное белье, микроволновка нужна, новый чайник». «Бразь!» Олег закрыл глаза и расслабленно откинулся назад. «Притащим сюда ведьм, пусть сами решают, что им нужно. Я этих женщин хорошо знаю. Купишь ты вот, допустим, красные шторы, а им они не понравятся. И что ты будешь делать? Вот и я о том же». «Ну, им придется здесь жить», — напомнил я. «Вот все и обустроят. Поверь, многим из них нравится возиться с убранством и таскаться по магазинам. Мы же займем традиционную мужскую позицию». «Да?» – удивился я. «Конечно. Будем просто кидаться в них деньгами. Ты же их много с собой привез. Ну вот». «Я думаю, им это понравится. Самосовершенствование и расточительность. Что может быть лучше?» Будь настоящей ведьма а в тебе хозяйственник просыпается, что ли? А то, смотри, докатишься до того, что побежишь девчонкам нижнее белье покупать. «Ну, до этого, надеюсь, не докатимся», — сказал я. «Какие у нас планы на сегодняшний день?» «Машину оставишь здесь, поедем на метро», — ответил Олег. «Куда? К ведьмам?» «Нет, нам нужно слегка приодеться, обновить гардероб, скажем так», — весело подмигнула Акхория. «Хочешь заскочить в галерею, прошвырнуться по тамошним бутикам?» «Херня, все эти твои торговые центры, все эти модные бренды, штампующие каждый год новую чушь. Нам нужны вещи с историей». «Кажется, я понял, о чем ты говоришь. Сегодня как раз суббота». «Вот именно. Одевайся, оружие не бери. Мы едем на Уделку. Только там можно найти что-нибудь особенное». «Вот как. Ладно, поедем. Давно я на том рынке не бывал. Уделка – это сокращенное название от «Удельный рынок». И находится он, как нетрудно догадаться, рядом с метро «Удельная». Такая вот тавтология». Это самый крупный блошинный рынок во всем Петербурге и торгуют там всем подряд, начиная от антиквариата, заканчивая капониной и всяким хламом. Там же расположились десятки секонд-хендов, и все местные хипстеры и творческие люди тарятся только там. Олег прав. На уделке если повезет, можно купить за копейки такие редкие штуки, которые не найдешь ни в одной галерее. «В метро мы были единственными, кто не таращился в свои телефоны. Я просто находился в состоянии прострации и перезагрузки с полностью выключенным диалогом. А Олег вообще спал стоя. На его переносице покоились огромные очки в роговой оправе, как у моей бабушки. Длинные дреды связаны в пучок». Рагни сидел рядом со мной и внимательно слушал объявление остановок. Также я попросил его следить за всякими подозрительными личностями или батарейками, но волк молчал. «Еще утро, спят, наверное». «На следующий выходим», — гаркнул Рагни, чем сразу вывел меня из состояния оцепенения. Даже Олег вздрогнул, хотя и не должен был слышать моего симбионта. «Как быстро!» — пробормотал Акхори. «Всегда так вот». только решишь поспать расслабиться а уже пора выходить приехали мы поднялись по эскалатору вышли из метро и сразу оказались на рынке дело в том что продавцы раскладывали свои товары на одеяло просто не матрасы картонки и фанерки создавая длинный коридор до самого рынка. В основном здесь продавали всякую мелочевку, старую посуду, статуэтки, кассеты для магнитофонов, значки и прочий бытовой мусор советских времен. Мы подошли к киоску, в котором улыбчивые таджики торговали самсой из тандыра, а Олег признавал только такую. Нельзя, говорит, самсу ни в чем кроме этой круглой печки делать, и лепешки. А если плов сделан не в казане, то это и не плов вовсе, а просто рисовая каша. Я с ним спорить не стала а прикупил еще стаканчик чаю. Все-таки позавтракать мы не успели. Я предлагал Олегу заехать в какой-нибудь ресторан, но он посмотрел на меня, как на ума лишенного. Самое забавное заключалось в том, что он действительно не видел разницы между самсой за 50 рублей и бургером от крутого хипстерского заведения. «Ну как, вкусная самса?» Спросил Олег, когда мы кое-как перебрались через улицу и перешли железнодорожный переезд. Центральный вход на рынок был уже совсем рядом. «Да, неплохая, но луком многовато», — ответил я. «И ты отдал за нее полтинник, а за чай еще десятку. А во сколько бы обошелся наш поход к твоим хипстерам? В тысячу, не меньше». «Подумай об этом, Серега. Переплата в десять раз за одно и то же количество калорий. Там был бы другой чай, заварной». «Из пакетика на кухне», — рассмеялся Олег. «Не уподобляйся тупым людям. Ты видел, сколько жрали на Нина открывали? Просто грёбаный культ еды. Покешные, фалафельные, устричные, гриль-бары даже вернулись к уровню советских рюмочных». «Что говорить? Мой отец, признанный алкоголик со стажем, не ходил в такие злачные места, где разливали дешевую вонючую водку, а вечером можно было словить отвертку под ребро. И сейчас хипстеры со слезами на глазах открывают рюмочные, разливают там настойки и продают бутерброды по 250 рублей. Вот же офигель, а!» «Игра на ностальгии, не более чем», — согласился я. он пиво тоже начали в трехлитровых банках продавать, а отдельно можно за сотку авоську купить. «Сеточку?» «Ага». «Жуть какая! А ты это пиво пробовал? Похоже, оно на советское». Олег хитро прищурился. «Да говно оно! И не помню я вкус того пива. Я к этому напитку пристрастился, когда уже никакого союза не было». Помню, что у батя один раз из кружки отхлебнул. Горькое оно было, водянистое. Так что, может быть, оно и похоже. Кто же его знает? Ты-то застал, наверное. Да, немного. И ты прав. Оно было дерьмовым. В бутылках продавалось еще неплохое. Рижское там, венское. А вот вся эта жигулевская разливуха была моча-мочой. Но ты ведь же уже догадываешься, почему те, кому за полтинник, так на него надрачивают. Кровавых время была зеленее, а пиво зверь редкий. Забезли, тут же распродали. И сортов было, дай бог, один-два на весь город. Вот именно, советский человек, он такой вот и был. Диковатый до всего нового. Первые бананы, ананасы, устрицы, бургеры гребаных. Весь мир жрал это дерьмо, а нам не давали. Я был в той самой очереди, каюсь. В какой? Не понял я. которая стояла в день открытия первого Макдака в Москве. «Я тебе честно скажу, на похороны Ельцина народу меньше пришло. Да парад Победы меньше людей собирает, чем тогда нас было, стоящих длинной вереницей. Люди с ночи места занимали, а к утру там их набралось несколько тысяч человек. Вот поэтому СССР и развалился, понимаешь?» «Проехали, Олег», — попросил я. «Не люблю в политику. Она как-то мимо кассы. Какая нам разница, кого там социум назначает очередным клоуном-кукольником? Нас это не касается». «Тоже правильно», — согласился Акхорио. «Но ты вынужден общаться с этими людьми. Они окружают нас, и ты, как маг, должен понимать, чем они живут, чего они хотят и к чему стремятся». «Это мне и так известно. Достаточно из собственного примера», — отмахнулся я. «Но мы уже пришли. Что ты хочешь найти на этом рынке?» «Знаешь, почему на самом деле я стоял в той грёбаной очереди?» Олег замер и пристально посмотрел на меня. «Бургеров попробовать», — брякнул я. «Нет, я хотел почувствовать себя американцем, и те пять тысяч человек, замерзших и голодных, тоже». Нам просто хотелось попробовать, что же там едят в далекой недоступной Америке, снабжающей нас пластинками, джинсами и жвачкой. «Это сейчас ты такой, опа, а какие макарошки жрут в Италии?» Сделал себе за границей, визу оформил, взял билеты в кредит и слетал, поел. Раньше все было не так, совсем не так. Вот почему я не ностальгирую и не понимаю все это, вот почему». «Ты просто перепросмотрел ту историю, и не раз, и не два, ты все понял», – согласился я. Олег хмыкнул, хлопнул меня по плечу и выбросил стаканчик с чайным пакетиком в мусорку. «Я последовал его примеру. Мусорить не в наших принципах. Мы же маги или кто?» Олег уверенным шагом направился мимо киосков прямо к развалам с кучей одежды. Продавцы радостно ему улыбались, и я понял, что они его хорошо знают. Незнакомая толстая бабка обняла их Хорик как родная, и, сверкая золотыми зубами, принялась доставать ему вещи из отдельно стоящей клетчатой сумки. В основном это были футболки и трико. Олег внимательно рассматривал их, трогал и читал надписи на принтах, но отложил лишь одну, а затем подозвал меня. «Смотри, какая клевая, примерька Я взял черную футболку и обнаружил на ней принц с мотоциклом Харлей. Ну, стоит такой одинокий старый круизер в пустыне рядом со знаком трасса 66. И что? Харлеем я относился без фанатизма. Бирку зацени. Ага, тоже Харлей. Фирмовая, кивнул я. За 300 рублей отдадут. Попробуй купить ее в магазине Харлея. Тысячи три отдашь, а может быть и четыре. — Ну, это за новую, — напомнил я. — Какая разница? Один фиг тряпка. Бери, потом мотоцикл купишь. Как раз в тему футболки будет. — Предлагаешь мне сначала купить футболку, а потом мотоцикл? Охренеть последовательность. Обычно делают наоборот. — А ты мак или кто? Нарушай правила. Будь не таким, как все. Да и не обязан ты пепелац брать. Что, не нравится футболка? Тогда положи ее обратно. «Да возьму я ее, возьму», – ответил я и полез в карман за кошельком. Затем мы направились к следующему продавцу. Я кинул взглядом бесконечную даль торговых рядов, заметил вдали огромный дымящийся самовар и понял, что мы тут надолго. Наверное, до самого закрытия рынка, но деваться было некуда. Я уже принял правила этой игры и теперь мог только зевать. Олег выбирал самые странные вещи из предложенных, рассматривал их либо недовольно хмурился, либо широко улыбался. Через полчаса блужданий по торговым рядам на его ногах появились оригинальные гриндерсы вишневого цвета, ярко контрастирующие с его зелеными трениками. В сумку отправились алые шаровары и огромная кепка-восьмиклинка, рыжая в светлую клеточку. Она так понравилась учителю, что он сразу нацепил ее на голову и не расставался с ней до самого конца дня. «Опа, да я тебя знаю!» — воскликнул он и подошел к высокому пареньку в черных круглых очках. «Лад, ты ли это?» «О, Олег, здравствуйте!» Парню было лет двадцать от силы. Он стоял среди торговцев и переминался с ноги на ногу. «И чем ты здесь торгуешь? Произведениями искусства?» «Сергей, это Влад. Он в Академии Штиглица учится, а по старой памяти мухи. Какой курс?» «Третий», — ответил Влад. «Художник и эстет. Мы с ним в лесу познакомились», — пояснил мне Олег. Он был полуголый под грибами, искал просветление в Карелии, наш человек. «Но в ученики вы меня не взяли», — обиженно напомнил Владик. «Конечно, кто же такого обормота возьмется обучать? В академии тоже, небось, все преподы вешаются. Ладно, показывай, чего у тебя здесь. Обещаю, что если понравится, то дам в два раза больше, чем просишь». «Все-таки мы, маги, должны поддерживать искусство и нести его свет в массы!» «Да я тут свистулек налепил, окорин всяких!» Влад открыл деревянный чемоданчик и явил нашему взору кучу грубо покрашенных безделиц из глины. «Ну и хуэта!» — одобрительно улыбнулся Олег. Я это даже в руки не возьму, не то чтобы на них играть. Покажи что-нибудь стоящее и дорогое. Зачем мне твои свистелки? Ладно. Парень наклонился и достал из сумки большой тяжелый сверток. Вот сам сшил, ультрамодная вещица. Твою же мать, вырвалась у меня, когда я увидел эту шмотку. Вот это артефакт. Влад держал в руках длинное пальто, сделанное из старого советского ковра. Могу поклясться на чем угодно. У моей бабушки висел такой на стене, один в один. О, раз даже Серега заценил, то точно возьму. Олег скинул балахон и накинул на плечи пестрое пальто. — Ты серьезно? — удивился я. — В смысле, ты пойдешь в этом по улице? «Конечно, в плечах чутка узковато, конечно, но сойдет, сколько ты за него хочешь». «Пятнашку», нагло ответил Владик. «Отлично, Сергей, дай ему тридцатку». «Ты уверен?» – ошарашенно спросил я. «В бутиках можно, в жапу твои бутики. Давай отведи меня в бутик и купи мне такое же пальтишко. Получится? А вот и нет». «Потому что это ручная работа, а не всякая Дольче Габбана, которая никогда не понять широты нашей волшебной души». «Это последняя наличка», — предупредил я и отчитал нужную сумму. Конечно, у меня с собой были еще деньги, но я не хотел тратиться на Олега. Иехи попросила вести меня учет чуть ли не каждой копейки, так что это грёбаное пальто придется замаскировать под кучу обедов или под бутылку хорошего коньяка». «Спасибо, Влад». Олег похлопал парня по спине, и мы двинулись дальше. «Я знаю, зачем ты покупаешь все это дерьмо», — сказал я. «Да и неужели?» «Да, это твое неделание. Ты прекрасно знаешь, что точка сборки у настоящего мага должна постоянно пребывать в состоянии подвижности, и ты используешь такой вот метод. Одеваешься, как хер пойми кто. Ладно, хоть утюг не выгуливаешь». «Угадал». Олег громко расхохотался. «Все так и есть. Жду, не дождусь, когда ты начнешь вести себя так же». «Херушки», — ответил я, — «мне и так неплохо». «Ладно, а теперь пошли поищем артефакты. Вдруг продажи завалялись». «Ты не шутишь?» «Нет, Сергей, этот мир настолько прекрасен и смешон, что артефакт запросто может валяться под койкой бабки Зины в древней коммуналке. Главное – это уметь находить их. Артефакторы только тем занимаются. У них в Питере тоже есть весьма сильная ячейка». «Кстати, расскажи, что там замутил Эцхак? Вы же виделись, если я не ошибаюсь?» «Да, встреча была около месяца назад», — сказал я. «На нейтральной территории, в одном из ресторанов. В общем, мы сидели и бумажки подписывали». «Перемирие?» «Да, артефакторы теперь не просто одиночки. У них гильдия, в которой все стоят друг за друга». Ицхак, как самый богатый и важный, сколотил вокруг себя целую банду, снял здоровенный отель и нанял кучу охранников. Сразу куда-то делась вся его показушная бомжеватость. Появилась крутая тачка и даже негр-лакей. В общем, полный набор крутого московского мага. «Нехило», — кивнул Олег, соглашаясь со мной. «Но вы же все равно воюете с ними». да иногда получается почти не нарочно встретил артефаторы из суши они разок герду поймали тоже ей неплохо досталось но войной это не назовешь так мелко пакостим друг другу ну и хорошо прошло время войны давайте заниматься миром мы прошли рядом с большим самоваром и олег попросил еще чаю ему налили и мы двинулись дальше В другом ряду нас ждали киоски с кучей холодного оружия. Конечно, это были сувенирки, но иногда попадалась и капанина с тщательно заклеенными свастиками на рукоятках. Кинжалы, кортики, траншейные ножи. Все не то. Мне был нужен меч. Романский там или китайский. От катана бы тоже не отказался. «Чего нет, того нет», — пожал плечами здоровый мужик в тельняшке. «Да и знаешь, сколько бы стоила оригинальная катана? Настоящая века так шестнадцатого!» «Догадываюсь». Олег отвел меня к лоткам китайцев и попросил врубить второе зрение. Я последовал его совету и тут же увидел на одном из прилавков яркий предмет – артефакт. Подошел поближе и разочарованно вздохнул. Снова кинжал. К тому же какой-то странный трехгранный». Это тибетская пхурпа, церемониальный клинок для мистерий и жертвоприношений. Только вот он какой-то стрёмный, ощущения от него не очень. Я взял его в руку. Ну, точно, вибрации другие, неприятные. Как сказал бы любой эзотерик, проклятый предмет. Я посмотрел на него ещё раз, но уже обычным зрением». позеленевшая от времени медная штуковина. Жутковата, вон у нее головы демонов на рукояти какие страшные. «Даже не знаю, что она делает», — шепнул я Олегу, «и покупать ее никакого желания нет». «Ага, лиссян ее уже три года продать не может. Видишь, как он улыбается». «А ты знаешь, что она делает?» «Без понятия, просто запомни одно простое правило». если тебе не нравится предмет не бери его ни в коем случае никогда это касается не только артефактов но и банальных бытовых предметов честно я надеялся что наш китайский друг привезет что нибудь новенькое с тибетом но нет не повезло пойдем купим еще парочку самсушек, да выпьем чаю а потом к ведьмам с надеждой в голосе спросил я а потом к ведьмам Повторил мои слова Олег. Даже с интонацией угадал. «На машине?» «Как хочешь». Квартира Зинаиды Фельдшман находилась на Петроградке, улица Полозова, рядом с небольшим зеленым садом. Припарковаться здесь было отдельным квестом эпического уровня сложности. Но я справился. Правда, никаких очков опыта не получил. На входе в арку двора стояла решетка с кодовым замком, но Олег знал пароль. Тем не менее, он позвонил по домофону и сообщил о нашем визите. Дверь открылась, и мы оказались в темном туннеле с одной еле светящейся лампочкой. Здесь не было коморки охранника, как во дворе у ехи и сильно пованивало мочой. Наверное, местные маргиналы тоже знают код от калитки, но либо попадают сюда иным способом. Во дворе колодцы стояло несколько машин, в том числе и новенький этого года Land Rover Evoque, на заднем стекле которого красовалась наклейка с фигурой ведьмы верхом на метле. «Понятно. А я думал, что местные барышни совсем впроголодь живут. А нет, вон у них какие тачки. Надо мне тоже свою украсить как-нибудь, чтобы издалека было видно, что ведьмак московского ковина, а не хер с горы. Хотя зачем мне это? Тешит собственное ЧСВ?» Мы подошли к черной железной двери, и Олег позвонил еще раз в домофон. Тот в ответ кашлянул, пропеликал отрывистую мелодию, и мы вошли внутрь. «Да, парадная здесь была поуже, чем у нас, и не такая чистая». «Проходите», — строго сказала нам уже пожилая, но все равно красивая женщина с короткой стрижкой. «Это и есть Зинаида?» «Я представлял ей ее не так. Думал, что это будет совсем дряхлая каргана, вроде Варвары, матери Ехи. А нет». Подтянутая, одетая в брючный костюм. Конечно, она не молода, внешне лет на пятьдесят в лучшем случае. Но это говорит только о том, что на самом деле ей уже под семьдесят. Хорошо выглядит. Небось еще и пластикой увлекается, но без перегибов. «Да, нас уже ждали. Мы разулись, и я быстро насчитал шесть пар обуви, да и все вешалки были заняты модными пальтишками и курточками. Даже одна косуха затесалась. Настоящее, что удивительно, из толстой воловьей кожи, а не как сейчас девочки носят тонкую пародию из пластика. Эх, тоже что ли себе купить? но тогда точно придется мотоцикл брать». С такими мыслями я прошел в зал и остановился рядом с Олегом у узкого длинного стола. Комнатка-то у них волшебная, вся заставлена какими-то мистическими хренями, типа хрустального шара, чучел летучих мышей, скелетов крыс. На самом столе постелено красное сукно, а на нем расклад из черных карт-таро. «Это не тут на нас гадали?» «Наверное, это рабочий кабинет Зинаиды, и именно здесь она принимает своих клиентов. Кому порчу убрать, кому наоборот навести?» «Я в эту всю ерунду не верил, поэтому не стал рассматривать предметы и перевел взгляд на самих ведьм. Да, в основном уже пожилые тетки, хотя есть и единственное исключение». Сама Зинаида села во главе стала и сложила руки домиком. Она пристально смотрела на нас, а на ее лице проскальзывало легкое раздражение. Справа от нее сидела женщина с фиолетовыми волосами. Да, это точно постарше, но либо не следит за собой. Она заинтересованно улыбалась, а рядом с ней сидела симпатичная молодая ведьма с черными волосами и футболки Мэйхэм. Наверное, это ее косуха висит там в коридоре, не иначе. По другую сторону стола сидели еще три женщины. Одна блондинка, другая шатенка, а третья крашеная рыжая. Тоже все уже в возрасте. Странно, как так получилось? Где молодая шпана, что сотрет их в пыль? Или это последнее поколение ведьм-сновидец? Дорогие подруги, позвольте вам представить Сергея. Он представитель московского Ковина. Поджав губы, сказала Зинаида. А Олега вы все хорошо знаете. Подлый перебежчик. С неприязнью бросила рыжая, но Аххури бровью не повел. Спокойно сел на стул и подвинул мне еще один. Почему Евгения Даниловна сама не удостоила нас своим присутствием? — спросила блондинестая ведьма, сверля меня глазами. — Да потому что она вас за дерьмо держит, и у нее нет времени с вами терки тереть. Вот что я хотел ответить, но сдержался. После окончания войны у королевы возникло множество дел, которые требуют ее непосредственного участия, — спокойно ответил я. Поэтому отправили меня как ответственного представителя. — Мужчину? — рыжая сверкнула глазами. «Ну, знаете ли...» «А что такого?» — вступился за меня Олег. «Как будто в ковинах никогда не было тех, у кого есть что подержать в штанах». «Были, но не в столичном», — буркнула ведьма в ответ. «Времена меняются», — сказал я. «Вы это и сами должны прекрасно понимать. Пока вы тут отсиживались, мы воевали. В итоге наш Ковен выстоял, а от вашего остались только осколки. И Ехе это не нравится, и поэтому она хочет предложить вам свою помощь». «Помощь?» – Зинаида громко рассмеялась. «Знаем мы, какая от вас будет поддержка». «Прошлый раз к нам приезжал Данила, этот жалкий фамильяр с амбициями великого мага и учителя. Он сказал, что поможет нам одолеть серую ложу, но взамен попросил сорок процентов от всего». «Кража на ровном месте», — согласилась рыжая. «Просто наглость», — добавила блондинка. Старушка с молодой ведьмой молчали. «То есть вы тупо за бабки зарубились?» — спросил я. «Ложисты убили несколько ведьм, ваших сестер. Они погибли из-за денег, так вы хотите сказать?» В гостиной повисло гробовое молчание. «Ну, знаете ли...» — воскликнула рыжая. «Это какой-то космический уровень неуважения. Вы что себе позволяете? Приехали из Москвы и решили тут строить свои порядки, да?» «Да», — рявкнул я и хлопнул кулаком по столу. «Но по какому праву?» — спросила блондинка. «По праву сильного», — откровенно ответил я, чем вызвал просто шквал недовольства, поэтому мне пришлось ударить по столу еще раз, привлекая к себе общее внимание. «Слушайте внимательно. Питерский ковен будет создан. Точка. С вами или без вас. Вы либо вступаете в него, либо отказываетесь от любых претензий на его создание. Никаких параллельных ковенов быть не может». Мы предоставим квартиру для Ковина и полное обеспечение на первых порах, поможем подобрать ведьмину. А кто будет королевой? улыбнулась Зинаида, которую моя речь сильно позабавила. Олег, ему как раз не хватает чёрной короны к его роскошному наряду. Ведь мы дружно рассмеялись. Королева будет выбрана либо среди местных претендентов, либо прислана из Москвы. Ах вот как! Рыжая ведьма впала в ярость. «Мы, значит, вступим в новый ковен, начнем работать, приносить деньги, а вы нам сверху еще шлюху с плеткой поставите». «Почему шлюху-то?» – улыбнулся Олег. «Нормальную пришлем. Шлюху вы из нее сами сделаете». «В вашем ковене только молодые прошмандовки!» – воскликнула блондинка, пропуская его подколку мимо ушей. «Всех пожилых и уважаемых ведьм вы изгнали, либо уничтожили. Что случилось с виллет «А она-то здесь при не понял я. «Мы требуем официального ответа по этой ситуации». Зинаида посмотрела прямо на меня. «Или вы не обладаете такими полномочиями? Тогда наш разговор вообще не имеет смысла». «Госпожа Виллет попала в автокатастрофу», — равнодушно сказал я. У нее была старая машина, у которой оказалась просроченная на два года ТО. Отказали тормоза, и бедная Виллит вылетела на полной скорости с трассы и упала в реку. Что с ней случилось? Вы знаете ответ. Она утонула. «Это ложь!» – прошипела Рыжая. «Все знают, что вы ее убили!» «Какие ваши доказательства?» – с глупой улыбкой спросил я. «Где они?» «Мы не смогли найти ювелиту в море забвения», — сухо заметила Зинаида. «А это значит, что она была иссушена в реале, и мы все знаем, какой человек способен на подобное». «Херня!» — я махнул рукой. «Старушка была истощена войной и возрастом. Весь свой свет сливала на молоденьких девочек, сморщенная лесбиянка. ну вы ведь это и без меня знаете. У нее же целый гарем был». Неудивительно, что после трагической гибели она просто не смогла преодолеть море. Уверен, что ее сожрали лярвы. Ведьмы замолчали, потому что крыть им было нечем. Никаких доказательств, кроме фотографий посиневшего тела Вилли, они не видели. Ее машину достали из реки, и теперь она гниет на парковке ГИБДД, а хозяйку, по всем правилам, сожгли на кроде. Это было полтора месяца назад. Но мы можем вам дать время, чтобы подумать, — сказал я. Нет, — властно сказала, как отрезала Зинаида, — мы не будем с вами сотрудничать. Никогда. Тогда вы навсегда останетесь клубом по интересам, — хмыкнул я. Ведь за попытку создать собственный Ковен вас ждет жестокая расплата, и вы сами знаете это. Если бы вы сделали общее заявление о том, что хотите создать Ковен, — вздохнул Олег. Тогда все было бы совсем иначе, но теперь уже нет. Ехи внесла свое предложение в совет ведьм, и ее поддержали. Что? — удивилась Зинаида. А вас не уведомили? — нагло улыбнулся я и достал из плаща мятый конверт, пахнущий лавандой. — Потому что вы не состоите в совете, у вас же нет ковина, поэтому вот вам официальная бумажка, так что все по уму, не подкопаешься. это отвратительно зинаида не выдержала и протянула руку за конвертом она взяла его дрожащими пальцами будто мерзко насекомое и вскрыла острым ногтем быстро пробежала глазами по тексту и изменилась в лице меня эти пертрубации позабавили но что они хотели старые клюшки что все само собой образуется Сначала с сдали ковины своих ведьм, прогнулись под неприятеля, закрылись. Они, небось, надеялись, что в будущем все образуется, и они снова вернутся на прежние теплые места. Э, нет, в магическом обществе так не бывает. У нас же не политика и не госаппарат, где обосрался, а тебя еще повыше посадили. У нас сразу пинком под жопу или сушение. «Вон!» Зинаида встала и демонстративно принялась рвать письмо на мелкие кусочки. «Убирайтесь немедленно!» «Да зачем вы так расстраиваетесь? В вашем-то возрасте такие нервные срывы недопустимы!» Я с улыбкой встала из-за стола. «Мы плевать хотели на ваш шковин и законы!» Рыжая тоже подскочила. «Вот увидите!» «Увидим что?» «С легкой угрозой спросил я». «Всю вашу ярость убивать нас будете? Хотите объявить нам войну? Давайте, и она закончится здесь же. Я иссушу вас всех к херам собачьим прямо сейчас, если вы не заткнетесь, и ты, рыжая идиотка, будешь первой». Я сунул руку в карман, и ведьмы вскрикнули и повскакивали со своих мест. Наверное, подумали, что я сейчас достану пистолет и положу их тут всех. Ну, может быть, в девяностые так вопросы и решались, но сейчас уже двадцатые годы другого века. Конечно, в глуши такие разборки бывают, но мы же культурные, поэтому я вынул несколько визиток и картинно швырнул их на стол. Если передумаете, просто позвоните. Мирно сказал я. Спасибо за встречу. «Эх, да, чуть не забыл одну маленькую вещь спросить. Где корона вашего Ковина? По законам вы должны передать ее нам, чтобы новая королева смогла продолжить традицию». «Нет у нас короны!» — зло прошипело рыже. «Ее у нас забрали!» «Кто?» — строго спросил Олег. «Сантьяго». Зинаида взяла себя в руки и села за стол. «Корона у него. Он хотел пересоздать Ковину в будущем, но был назначен в Москву. Планы изменились. В каком-то смысле он обманул и нас, и я понятия не имею, где он ее спрятал. И узнать это будет невозможно, потому что ходят слухи, будто именно ты убил Сантьяго», — воскликнула Рыжая. А значит, наша корона потеряна навсегда». «Спасибо, дама. Счастливо оставаться. И да, в следующий раз не забудьте нам предложить чаю. Я люблю черный, а мой друг зеленый. Аривидерчо!» — попрощался я и направился к выходу из квартиры.